Они вместе вышли в соседний подвал. Теперь там за столом у телефона сидел не Ильин, а этот длинный, которого отчитывал Сенцов. Он поднялся, и стою стола, с любопытством смотрел на Таню. Что стал? Знакомься, сказал Сенцов, и когда Рыбочкин подошел и поздоровался, спросил его: "Где Иван дед? Вышел куда-то?" "Я покажу, где помыться, а ты зови Ильина из Завалишина, будем ужинать". Сенцов пошел вместе с Таней, но в это время затрещал телефон, и Рыбочкин крикнул вдогонку. догонку: капитан, вас". Сенцов вернулся и беря трубку, кивнул Рыбочкину. "Сходи, покажи. Девятый на проводе», — Услышала Таня, выходя вместе с Рыбочкиным, громкий и, как ей показалось, встревоженный голос Сенцова. Услышала и подумала: "Неужели его куда-нибудь вызовут?" Сенцова никуда не вызвали. Когда Таня вернулась, все уже сидели за столом и ждали ее. — С легким паром сказал Завалишин, усаживая между собой и Ильиным, напротив Сенцова. Она кивнула и улыбнулась Завалишину. У него было такое же заспанное доброе лицо, как и тогда, в прошлый раз, и те же очки с одним треснувшим посередине стеклом. У вас, можно сказать, настоящая баня. Я даже голову вымыла. Настоящую баню для всех и вся подготовим, когда с фрицами закончим, сказал Ильин. А пока кто как ухитряется, в зависимости от обстановки и характера. Иван Петров, например, Он кивнул Сенцова. "Каждое утро до пояса снегом, а Рыбочкин, если через день за ушами потрёт, и на том спасибо". "Ладно тебе. Я его и так сегодня расстроил". Сенцов взял флягу и налил Рыбочкину первому. Сначала выпили за главное сегодняшнее событие за пленение Паулюса, а потом, как выразился Завалишин, за трофей нашего батальонного масштаба. Рыбочкин, обращаясь к Тане, порывался рассказать на высоких нотах, как действовал при этом командир батальона, но Сенцов не дал. Так махнул на него рукой, что Рыбочкин на полуслове замолчал. Даже даже стало жаль его. После того, как она слышала выговор, полученный им от Сенцова, ей показалось, что Рыбочкин хотел, превозмогая обиду из принципа отдать должное совершенному без его участия подвигу капитана, а ему не позволили и снова обидели. Она вообще была полна добра к этим людям, которые, как ей казалось, каждый по-своему любили человека, к которому она пришла. А теперь выпьем за Таню, вдруг сказал Сенцов, поглядев ей прямо в глаза. И вы все выпейте за нее, ребята, потому что я ее очень люблю. И кто-то сказал что-то еще, пока он смотрел на нее, и кажется, все выпили, и она тоже выпила, не поглядев в кружку. И пошарив по столу взяла сухарь и закусила, и сухарь очень громко хрустнул на зубах. Оценцов все еще смотрел на нее, и лицо у него было молодое и веселое. И она не могла вспомнить, говорил ли он когда-нибудь при ней и ребята тогда в сорок первом, в окружении. У нее вдруг навернулась слеза от мысли, почему они не встретились с ним раньше, до Николая, до войны, до всего, что было потом в её жизни. Ты чего? спросил он и дотянувшись рукой через стол, мягко пальцем смахнул у нее со щеки слезу. Она ничего не ответила. Она не понимала, что пришедшая ей в голову мысль была глупой и несправедливой. Ей искренне казалось, что тогда, семь лет назад, еще никого не встретив и ни на кого не потратив своих чувств, она была богаче чем сейчас. Ей не приходило в голову, что тогда в свои девятнадцать лет она была гораздо беднее, чем сейчас, когда ей шесть и когда она сидит напротив него здесь на войне. Зачем сухари грызете?» — спросил Ильин. Шоколадом закусите. Голод, голод, а запас шоколада у генерала под койкой все же был захованный. Лучше сначала картошечки, улыбнулась Таня. Я ее вот такую жареную уж и не помню, когда ела. Картошечки так картошечки. Ильин придвинул ей сковородку. А полушубок скиньте, жарко. Да, правда. Даня сбросила полушубок на спинку кресла. На сегодня нам подвезло, сказал Ильин. Печка немецкая казенного образца и кокс к ней. Будем жить как паны. «Жечь без остатка!» Как тогда, когда ты к нам первую ночь батальон пришел?» напомнил он Сенцову. Ты вообще тепло любишь, сказал Завалишин. А кто его не любит? Дворовая собака и та любит, а экономии не развожу, потому что завтра все равно выгонят. Кто выгонит? удивилась Таня, подумав, что он говорит о немцах. «Еще не знаю, кто повыше, тот и выгонит. Или туманян Он уже прицеливался, спрашивал, как разместились, или штаб дивизии, или еще кто. А только нам грешным эту квартиру не оставят. Не по чину, а раз выгонят, сжжём. Он кулак у вас. Таня кивнула на Ильина и улыбнулась Сенцову. А начальник штаба должен быть кулаковатый. Все зажимаю на черный день, и боеприпасы, и харчи, и водку на случай прибытия начальства. Проводку врет», — сказал Завалишин, зажимает свою собственную. Он кивнул на кружке. Небось сам неделю не пил. Не понимаю в ней вкуса, сказал Ильен. Гораздо больше крепкий чай люблю. А вы? А я привыкла за войну, даже самогон пробовала. У нас его гнали в партизанской бригаде вместо наркоза перед операциями пить давали, а перво раны обрабатывали. Может, еще налить? спросил Ильин. Спасибо, больше не надо. У вас и так тепло. Это хорошо, что вам у нас тепло, друг сказал Завалишин, и что-то в его голосе заставило Таню посмотреть ему в глаза. Оказывается, он не выпил, когда выпили другие, и только теперь поднял свою кружку. Мы в батальоне живем между собой по товарищески. это, конечно, многое заменяет из того, чего мы лишены. Но не все. Вот вы пришли и сидите с нами. И хотя мы рады видеть вас у себя, нам в то же время странно на вас смотреть, как будто каждый вынул по фотокарточке и вспоминает. Понимаете, какая история. Что начал еще, помните? Помню. Вот за это и пью, за то, что вам у нас тепло. И нам с вами тоже. Он выпил и повернулся к Рыбочкину. А теперь напоследок давай стихи. Почему напоследок? спросил Ильин. А потому что спать пора. Давай прочти, повторил Завалишин. А что? Моё любимое и ничего другого. А если хочешь другое, читай сначала другое, а моё последним. Я сразу его прочту, пожал плечами, кажется, не очень-то довольный Рыбочкин. «Еще лучше. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало говорят, мне остается жить. Наклонив голову, начал Рыбочкин неожиданно низким, тихим, не мальчишеским голосом. Так начал, что Таня даже вздрогнула от тревожной силы этих слов, имевших слишком прямое значение для каждого из сидевших рядом с ней. Стихи были памятны по школе, она знала их наизусть, но поняла их только теперь, в эту минуту. Она слушала и смотрела на Сенцова. Он тоже опустил голову, когда Рыбачкин начал читать, и смотрел перед собой в стол. Она смотрела на Сенцова, и ей казалось, что эти стихи относились прямо к нему. Ему угрожали, ему напоминали о смерти.